Глава третья Итак, мы выступили. Необычнее даже, чем сам корабль и его появление, была погрузка. Корабль возвышался, как стальной утес, воздвигнутый для таинственных целей колдуном. С другой стороны выгона теснились домишки Энсби, крытые соломой, извивались узкие улочки, зеленели поля пшеницы под нашим скудным английским солнцем. Даже замок, до того господствовавший над всем видом, теперь казался сморщенным и серым. Из множества площадок мы соорудили лестницу, ведущую в сверкающий столб, и вот ее уже заполнили краснолицые, смеющиеся люди. Тут с ревом пробирается Джон Хеймворд, на одном плече у него лук, на другом — девица из таверны. Там Йомен, вооруженный ржавым топором, участвовавшим, возможно, в битве при Гастингсе и одетый в залатанный кафтан, шел в сопровождении ревущей жены, нагруженной домашним скарбом и полудюжиной детей, цепляющихся за ее юбку. Здесь лучник агрессивно пытался втянуть на трап упирающегося мула, и его проклятия добавляли немало годов к сроку его пребывания в чистилище. Там парень ловил вырвавшуюся свинью. Тут шествовал богатый рыцарь в сопровождении леди, на руке которой сидел сокол. Там священник читал молитвы и с опаской шел в железную утробу. Всего в борт корабля взошло около двух тысяч человек. Корабль легко вместил их всех. Каждый значительный человек получил каюту для себя, и своей леди, ибо многие взяли с собой жен или любовниц, а некоторые и тех и других, чтобы сделать свое пребывание во Франции более приятным. Простой люд расположился на соломенных матрацах в пустых трюмах. Бедный Энсби был совершенно покинут, и я частенько думаю, существует ли он до сих пор. Сэр Роже заставил Брани Тара проделать несколько пробных полетов. Корабль бесшумно и плавно поднимался, когда Бранитар нажимал на какие-то кнопки в рулевой рубке. Управление было по-детски простым, хотя мы ничего не понимали в десятках дисков и прямоугольников, покрытых языческими знаками, посреди многих из них дрожали стрелки. Через меня Бранитар сказал сэру Роже, что корабль получает энергию, разрушая материю невероятные чушь, и что его машины могут уничтожить притяжение земли. Это тоже было бессмыслицей. Аристотель очень ясно объяснил, что предметы падают на землю, потому что это их природные свойства, и я не хотел вдумываться в неразумные идеи, к которым так склонны легкомысленные головы. Несмотря на то, что сам Аббат остался, он присоединился к отцу Симону, при богослужении благословление корабля. Мы его нарекли крестоносцем. На корабле отправлялись два капеллана. Мы взяли с собой также волос святого Бенедикта и все, кто отправлялся, исповедовался и получал отпущение грехов. Считалось, что мы полностью избавились от влияния зла, хотя у меня были на этот счет свои сомнения. Мне отвели маленькую комнату по соседству с помещением, занимаемым сэром Роже, его детьми и женой. Бранитар содержался под стражей в соседней комнате. В мои обязанности входило переводить, обучать пленника латыни, заниматься с юным Робертом и быть секретарем милорда. При отправлении в рулевой рубке находились сэр Роже, сэр Оливер, Бранитар и я. Это помещение, как и все остальные, не имело окон, но содержало стеклянные экраны, на которых было изображение земли под нами и неба сверху. Я дрожал и читал молитвы, ибо не пристало христианину смотреть в кристаллы индийских магов. — Ну, — сказал сэр Роже, повернув ко мне свое ястребиное лицо, — начнем. Через час мы будем во Франции. Он уселся перед панелью со множеством ручек и колесиков. Бранитар быстро сказал. «Тренировочные полеты проходили только на несколько миль. Передайте вашему хозяину, что более длинные полеты требуют и более длительной подготовки». Сэр Роже кивнул, когда я передал ему это. «Хорошо, пусть делает». Меч его показался изнужен. «Но я буду следить за курсом по экранам». И при первом же признаке измены... — Сэр, — нахмурился Оливер Монтебу. — Разумно ли это? Существо ненадежно. — Он наш пленник, — ответил сэр Роже. — В вас слишком сильны кельтские опасения, Оливер. Пусть начинает. Бранитар сел. Мебель корабля не предназначалась для человека, но мы могли к ней приспособиться. Я следил за пленником, когда его руки начали двигаться над панелью управления. Глубокое гудение наполнило корабль. Я ничего не почувствовал, но земля на нижнем экране начала удаляться. Это было волшебство. Когда корабль начинает двигаться, обязательно должна быть отдача, а тут ее не было. Борясь с меня тошнотой, я смотрел на экран, показывающий небо. Мы летели среди облаков, которые вблизи казались густым туманом. Это с очевидностью свидетельствовало о силе Господа, ибо известно, что ангелы часто сидят на облаках и не промокают. — Теперь на юг! — приказал сэр Роже. Бранитар усмехнулся, взглянул на приборы и дернул вниз какую-то ручку. Я услышал звук захлопывающегося замка. Ручка осталась внизу. Адское торжество сверкнуло в глазах Бранитара, когда он вскочил со своего сиденья и вскрикнул: "Дело сделано!" Его латинский был ужасен: "Я послал вас на смерть, вам всем конец!" "Что?" воскликнул я. Сэр Роже выругался. Он уже догадался, что сказал Бранитар, и ринулся на Версгорца. Но его остановило зрелище, которое открывалось на экранах. Меч выпал из его рук, и пот выступил на его лице. В самом деле это было ужасно. Земля под нами уменьшалась, как будто падала в глубокий колодец. Вокруг нас голубое небо темнело, показались звезды, но это было не ночь, потому что солнце по-прежнему ярко светило на одном из экранов сэр оливер пробормотал что то по уэльски я упал на колени бранитар метнулся к двери но сэр роже успел схватить его за край одежды и они вместе упали сэр оливер был парализован ужасом, а я не мог оторвать глаз от ужасного зрелища открывавшегося перед нами. Земля уменьшалась до такой степени что едва закрывала один из экранов она была голубой усеянной темными пятнышками И круглый. Да, круглый. Новая, более низкая нота послышалась в помещении. Иглы все новых шкал пробуждались к жизни. Мы двигались с невероятной, все увеличивающейся скоростью. Могучие силы, действующие на совершенно неизвестных нам принципах, уносили нас от Земли. Я видел, как под ногами проплыла Луна. Мы пролетели так близко от нее, что я мог разглядеть горы и осыпь на ней, окруженные черными тенями. Но ведь это не могло быть. Всем известно, что луна — совершенный круг. Всхлипывая, я старался избавиться от этой галлюцинации, от наваждения экранов. И не мог. Сар Роже одолел бронетара и швырнул его на пол почти потерявшего сознание. Тяжело дыша, рыцарь встал. — Где мы? — выдохнул он. — Что с нами происходит? — Мы поднимаемся, — простонал я, — все выше и выше. И я зажал пальцами уши, чтобы не оглохнуть от грохота, когда мы ударимся о первую кристаллическую сферу. Спустя некоторое время, убедившись, что ничего не происходит, я открыл глаза и вновь взглянул на экраны. Земля и луна отдалились еще больше, и теперь были похожи на двойную звезду голубого и золотого цвета. Настоящие звезды мерцали жестко, сверкая на фоне бесконечной тьмы. Мне показалось, что корабль все еще увеличивает скорость. — Сэр Роже прервал мои молитвы проклятием. — Вначале рассчитаемся с предателем. И он пнул брани тара под ребра горец сел и с вызовом посмотрел на него. Я собрался с силами и сказал ему по латыни, «Что ты сделал? Ты умрешь в страшных мучениях, если не доставишь нас обратно». Он встал, скрестил руки и гордо осмотрел нас. «Вы, варвары, хотели сравняться с умом цивилизованного существа. Ха, делайте со мной что хотите. Когда путешествие подойдет к концу, я буду отмещен». «Ну что ты сделал?» Его окровавленный рот скривился в усмешке. «Я передал управление кораблем пилоту-автомату. Теперь он сам управляет собой. Все автоматизировано. Вылет из атмосферы, переход в квазипространство, компенсация статических эффектов, сохранение искусственной гравитации и другие факторы жизненной среды обитания. Ну что же, поверни все это обратно. Никто не может этого сделать. Я тоже не могу» так как рукоять опущена. Она будет оставаться в таком положении, пока мы не прибудем на Терексан. Это ближайшая планета, населенная моим народом. Я осторожно дотронулся до рулевых приборов. Они не двигались. Когда я сказал обо всем рыцарям, сэр Оливер громко застонал. Но сэр Роже угрюмо сказал. «Проверим, правда это или нет. Допрос в то же время накажет его» за предательство. Через меня бранита с презрением ответил. Начинайте. Я вас не боюсь. Но даже если вы сломаете мне волю, это бесполезно. Курс корабля изменить нельзя. Также нельзя его и остановить. Это устройство как раз и предназначено для ситуаций, когда корабль должен достичь цели, не имея на борту ни одного члена экипажа. Он замолчал, а затем искренне добавил. — Вы должны понять что я не таю на вас злобы. Вы безрассудно храбры, и я даже сожалею, что нам необходим ваш мир. Если вы освободите меня, я вступлюсь за вас, когда мы прибудем на Терексан. Может быть, вас отпустят живыми. Сэр Роже задумчиво потер подбородок. Я слышал, как скрипела под его пальцами щетина, хотя он и брился в прошлый четверг. — Думаю, после прибытия корабль снова будет доступен управлению, — сказал он. Я поразился его холодному спокойствию после того, как прошел шок. — Сможем ли мы тогда повернуть его и возвратиться домой? — продолжил он. — Я не поведу вас, — ответил Бранитар. — А одни, не умея читать навигационные карты, вы никогда не отыщите пути. Мы будем дальше от вашей планеты, чем может пролететь свет за тысячу лет. — Ты не должен нас считать неразумными дикарями, — оскорбился я. — Мы знаем, как и вы, что свет распространяется бесконечно быстро. Он пожал плечами. Глаза сэра Роже сверкнули, и он спросил. — Когда мы прибудем? — Через десять дней. Но не из-за расстояния между звездами, хотя оно само по себе и огромно. — Мы так поздно добрались до вас из-за этого расстояния, да. Уже триста лет, как мы вышли в межзвездное пространство, но звезд очень много. — Так, — произнесся Роже, — прибыв, мы сможем использовать этот отличный корабль с его бомбардами и ручным оружием. Версгоарцы пожалеют о нашем прилете. Я перевел все это бронетару, на что тот ответил. — Я искренне советую вам сдаться. Конечно, оружие этого корабля... Может убить человека или разрушить город, но для вас это бесполезно. У нас есть силовые экраны, которые задерживают любой луч, а вот корабль так не защищен, так как генераторы силовых полей слишком громоздкие. Орудия из крепостей будут стрелять вверх и уничтожат вас». Выслушав его, сэр Роже лишь сказал «Что же, у нас есть на размышление еще десять дней». Из корабля можно выглядывать только из этого места. Придется выдумать какую-то сказку, чтобы не пугать людей раньше времени. Он вышел, и плащ развивался за ним, как два больших крыла».